Я невольно покосился на дьяка, но тот прошлые преступления церковного начальства пропустил мимо ушей, ярко расписывая девицам, как он дрался с Митькой за правду, а, одолев, всенародно заставил онова выучиться грамоте. Слушательницы пустыми глазами смотрели сквозь хвостливого героя, тщетно напрягающего цеплячий бицепс в разных позах. «Хорошо, давайте на чистоту». В городе уже пропали две взрослые девушки, третья – ваша маленькая Нюша. Во всех трех случаях жертвам были отрублены косы и заброшены на территорию отделения. Пока нет прямых улик к тому, чтобы считать их бывших владелец погибшими, но время идет и работает против нас. Я хочу знать, где была, чем занималась, куда собиралась пойти эта девочка в день исчезновения. А ты побереги сердце, Никит Иванович, На всех никакой сострадательности не хватит. Ежели как а дура дуры по недосмотру Альцкудаумию в коровь пешку Обеими ногами влезла, Так то печаль не моя. Касание хвост отрастет не обось. Нюшка моя, на что девулька шкодная? — А и то знала, без разрешений старших из дому и нос в окно не осуй. — Так вы знали, где ребенок? — Завсегда знала, а ток за так не скажу, — спокойно ответила Марфа Дормидонтовна, строго погрозив пальцем девушкам, напоминая, чтобы дьяку без предоплаты руки распускать не давали. Мало ли, помнет чего или поцарапает, а при их профессии каждая часть тела всегда должна иметь товарный вид. Девицы, все так же зевая, беззлобно отвесили гражданину Груздеву по плеухе. Минуту полторы дьяк пытался восстановить координацию движений и усесся на лавку обратно. Все молча, язык, видимо, прикусил. Однако гости дорогие, пора бы и знать. Уж ты не обя суть участковый? Пришел неждан, не зван, с пустыми руками, без гостинцу». — Сам хлостой, а деву кром чумы избягаешь. Альф за правду говорят, будто бы паскуд стежал мне, с бабой ягой не стыдясь живешь. — У нас разные комнаты, вкусы, возраст, вес и представления о браке. Медленно, чтоб не зарычать, выдал я. — Ну? «Странность полюбовная, и не такие бывают!» Понимающе протянула домохозяйка, окидывая меня профессионально оценивающим взглядом. Не дожидаясь худшего, я встал, сухо попрощался и развернулся к дверям. Больше мне ничего здесь не расскажут, надо было с бабкой идти. Ягаба живо тут навела армейский порядок. Временами мне кажется, что в ней умер великий прапорщик. не спяши сыскной ваяовоа за дружка то того кто платить будет оборачиваться не хотелось я начинал тихо паниковать в каком смысле а в каком на лавк сядел? гева камял приятственность получила явную вон а какую это его проблемы и он не мой дружок так увязался «А, на знать облязнулся!» Неласково сгустила брови Марфа Дормедонтовна. И в горницу быстренько заглянули двое быкообразных мальчиков. Дьяк безоговорочно признал, что разговор до лапни тоже денег стоят, и в наглую указал на меня, как на главного виновника. «Помилосердствуй, матушка! Я лицо церковное!» служебными долгами перегруженная, здоровье хлипкого и в скользком деле отродясь несостоящая. Разве бы я сам сюда и пришел? Все он, змеи лукавый, селком в грех толкнул. За химок волок, невинности лишить грозился». Не то, чтобы ему поверили, однако теперь на меня все уставились с укором. Мысленно сосчитав до десяти и сделав три глубоких вдоха, Я достал из кармана честный рубль, положил его на лавку и твердо заявил. Остальное он отработает вам натурой. Рекомендую использовать как живую рекламу победы простатита над склерозом». Дьяк окосел на месте и бесповоротно. Парни вышибалы правильно оценили обстановку, с поклонами проводили меня до ворот, цыкнув на собаку и распахнув калиточку. Машинально отметив, что мстительное семейство все еще пребывает в засаде, я мысленно пожелал им удачи и бодро направился домой. В этот момент одно из окон распахнулось, и пронзительный виз гражданина Груздева наполнил всю улицу. «Ножницы! Ножницы уберите! Меня нельзя! а у у у Впервые в жизни я чувствовал, что за моей спиной происходит настоящее преступление с членовредительством и не имел ни малейшего желания его предотвращать. Солнце улыбалось, душа пела, вопли и писки позади постепенно стихли. Вот это я и называю торжеством справедливости.